Глава одиннадцатая. У огня. Я вышел из дому пораньше, чтобы по неписанным правилам кочегарской этики сменить своего досменщика минут за десять до ночного гудка. Ночь была темная, пахло талым снегом. Широкий огненный факел над трубой седьмого дровяного горна упирался прямо в тучу. Человеку не понимающему в этом деле могло показаться, что кочегары зря пережигают топливо. Но горн не котел, здесь действуют иные законы. На последней стадии обжига пламя должно обволакивать обжигаемые изделия. Именно поэтому употребляют длиннопламенные дрова, ель, сосну. Береза, хоть она и дает большой жар, для фарфора не годится, у нее короткое пламя. Не торопясь, шагал я по протоптанной среди поля тропинки. Кругом никого не было, никто не шел со мной к заводу. В ночную смену работали только кочегары. Меня окружала не страшная, какая-то уютная темнота. Справа от реки тянуло весенним зябким холодком. Поеживаясь в своем пальтугане, я нес мышкой завернутую в газету книгу «Сборник часов Ярские глины». Этот сборник я намеревался сдать утром в библиотеку, специально для того, чтобы повидать Лелю. «Какое красивое имя!» — думал я. Лёля, Лёля, Лёля! Я оглянулся, нет ли кого позади, и крикнул в сторону реки: Лёля! В ответ послышался смутный шум, будто река заворочилась во сне. Потом звонко хрустнула льдина, за ней ещё и ещё, и от всей реки пошел хруст, шорох и звон. Началась подвижка льда. Потом снова стало тихо. После ночной сырости приятно было войти в сухое тепло горного цеха. Сменив кочегара Янакаева, я остался у горна со Степановым. Это был старший кочегар на правах теплотехника. Он вел обжиг. «Подкинем, что ли, по десять палок?» Сказал Степанов, взглянул на ходики и пошел к своим двум топкам. Я надвинул на глаза синие очки, надел рукавицы и подошел к топке, встав сбоку, чтобы лицо не приходилось против огня, откатив шамотовую на потайных железных колесиках дверцу, находившуюся на уровне моей груди, я начал кидать внутрь метровые поленья торцом, стоящие возле горна. Даже сквозь синие стекла консервов внутренность топки ослепляла. Раскаленная футеровка светилась розовым накалом, оплавленный диносовый кирпич маленькими сосульками свисал со свода. Поленья вспыхивали на лету, еще не коснувшись пода. В лицо мне било жаром, одна рукавица задымилась. Накормив обе топки, я подкатил вагонетку с дровами, наставил их торцами, про запас и побежал к конторке. Степанов сидел уже там. — Вот так и работаем, сами себе цари, — сказал он. — Кочегар на горне, что капитан на корабле. Мы были с ним двое во всем цеху, Оба соседних горна остывали. Где-то в конце помещения выл мотор вентилятора, гоня по толстым трубам из листового железа воздух остывающий горны. Негромко гудел огонь нашего горна. Сквозь эти шумы слышно было мирное тиканье ходиков. Они висели на наружной стене конторки рядом с дощечкой для приказов и картой Европы. Карта военных действий, было написано на ней сверху от руки. Немецкие флажки, зеленые, французские, голубые и оранжевые флажки английского экспедиционного корпуса мирно стояли на своих древках-булавочках вдоль границы друг против друга. Они уже повыгорели, покрылись мелкой фарфоровой пылью. Некоторые из них покосились и готовы были выпасть из карты. Шла странная война. — Идем, подкинем-ка по десять палок, — сказал Степанов, — а потом вынешь пробу. Я снова накормил свои топки. Затем взял длинную железную указку с крючком на конце, вроде как у вязальной спицы, и, открыв смотровое отверстие, заглянул вглубь горна. Там, отделенный от меня стеной метровой толщины, в круглой башне, тихими густыми волнами ходил огонь. Он ворочался важно и неторопливо, как зверь в своей берлоге. Колонны обечаек, в которых стоял фарфор, казались почти прозрачными от накала. Шли те часы обжига, когда весь горн должен быть набит огнем, как арбуз мякотью. Железной указкой я подцепил один из фарфоровых стаканчиков с круглой дыркой на боку, пробу, и положил его на цементный пол перед Степановым. Стаканчик сперва был огненно-розовым. Невидимые пылинки, садясь на него вспыхивали мелкими искрами. Потом он потускнел, остыл, стал голубовато-белым. Степанов нагнулся, взял его рукавицей, быстро разбил об пол и посмотрел на излом. Ему нужно было узнать, как спекается масса. «Идем-ка, подкинем десять палок». В начале смены мне работалось легко, помогала эта десятиминутная ритмичность, но за время учения в техникуме я отвык от работы. К тому же, когда я кочегарил на трудящемся, мне редко приходилось дежурить у дровяного горна. И теперь отвычка стала сказываться. Трех часов не прошло, заныли руки, майка под комбинезоном от пота прилипла к телу. Все чаще я бегал к бачку с подсоленной водой. Я пил тепловатую воду, и на время становилось легче, а затем еще больше хотелось пить. Потом пробило уже и комбинезон, он намок. А вот Степанову тому все было нипочем. Будто и не спеша подбрасывал он палки в топку. Походка его была неторопливо легка, на лбу не росинки. Он вроде бы и не уставал. Высокий, худой, будто зной горнового цеха, навсегда вытопил из него жир и накрепко присушил мышцы к костям. Только веки его чуть красноваты, и глаза подернуты еле заметной орлиной пленкой, как это бывает у людей, Всю жизнь имеющих дело с огнем. Спокойный, немного речивый, он нет-нет да и отпускал свои поговорки. Кочегар-водохлеб годен только в огроб, задумчиво сказал он, глядя, как я рукавом комбинезона отираю пот со лба. Если бы я, как ты, воду хлестал, я бы давно загнулся. А я уже 23 года при горне. Ну, пора еще 10 палок подкинуть. Я продолжал бегать пить. Жажда меня мучила все больше. Но вот и Степанов пошел к бачку. «Ага — Ага, — подумал я, — и тебя пробрало. Но когда я опять побежал на водопой, то увидал, что кран у бачка отвернут. Остатки воды тихо стекали по табуретке на бетонный пол. — Вы кран завернуть забыли, — заявил я Степанову. — Не забыл, — спокойно ответил он. — Это я для того, чтобы ты не пил. Запомни, идешь на работу? «Выпей три чашки горячего чаю. Придешь с работы, выпей две чашки. А у огня не пей, а то не работник будешь». «Вот ты какой!» — обиделся я и хотел обругать его. Но ругать старшего по работе нельзя. Да и по возрасту он годится мне в отцы. «Барабир, все равно воду в бак не вернешь», — подумалось мне. «К тому же теперь, когда я знал, что воды нет, мне не так уж хотелось пить». К концу смены я уже прочно вошел в ритм. Усталость я чувствовал, но она не мешала работе, а только заставляла экономить движение. Наконец пришел сменщик, и я отправился в душ. С радостью ощущал я, как теплая вода скользит по телу, как кожа становится гладкой и мягкой. Потом я перекрыл вентиль горячей воды и стал плясать под холодным душем. Я плясал, и благо никто не услышит, Во всю глотку орал. «Пусть череп проломит костет, Сегодня люблю, завтра нет, Сам сатана нальет нам вина, Ночь для страстей дана!» Таких романсов я знал много и при любых случаях пел их с удовольствием. Но это было удовольствие только для себя. Едва я начинал петь дома на Васильевском, ребята сердились и просили замолчать. А здесь я мог голосить сколько угодно. Потом я прервал пение. Я вдруг почувствовал, что под холодной водой тело словно тянется вверх, будто стебель, будто я расту у себя на глазах. На мгновение в меня вступила такая легкость, какая бывает, когда летаешь во сне. Но тут это было наяву, и вся жизнь была наяву. Я оделся в домашнее, повесил комбинезон в шкафчик, попрощался со Степановым. Ему предстояло дежурить до закрытия горна. Степанов взглянул на толстую книгу «Часов ярские глины» и сказал, "Но «Ну, сегодня книг тебе не читать. Сегодня спать будешь, как колода. В библиотеке взял? У новой библиотекарши?» «Да», — ответил я, — «а что?» и «Еще один читатель объявился». Не без ехидства молвил Степанов. «Посадить бы туда какую старушку божию, живо бы половина читателя отшилась». «Ничего» она и сама отшивать их умеет», — заметил мой сменщик Маргунов. «Девушка самостоятельная, к ней не подкатишься». «А я и не подкатываюсь. Может, у меня в Ленинграде девушек хоть засыпся». «Заливай», — буркнул Степанов и, обратясь к Маргунову, сказал. «А ну, подкинем-ка по десять палок».